«Здравствуйте, мои родные! Получили от вас подарки, Катюшки, на день рождения. Огромнейшее спасибо! Катька становится невероятной стилягой, все новое ей очень нравится, платьем она обрадовалась больше всяких игрушек и сладостей. О, женщины! А впрочем, пусть, хуже от этого не будет. Мы у нее были в Малеевке, как только приехали из Дуболт». Родительский день. Целая туча родителей на пяти автобусах и штук двадцать легковых автомобилей. Налетели, навезли продуктов, растащили детей по лесам, прудам, полям. Мы тоже целый день провели с Катюхой. Она очень выросла, повзрослела. Серьезнейший человек растет. И надо признать, хороший человек. Вожатая рассказала нам смешную историю. Разговор двух мальчишек из Катькиной смены. «Когда вырасту, я обязательно женюсь на Катьке Крещенской», говорит один. А второй возражает, что ты, она ж такая худая, но будущий муж не преклонен. Ну и что? А я ее всю жизнь кормить буду. Вот такие у нашей Катюшки благородные поклонники. Крепко вас обнимаю и целую, Роберт.